Пока здоровый соображал, мелкий уже прошмыгнул в дом, и топая сланцами по кафелю, стал спускаться в подвал, откуда доносились музыка и девичий хохот. Отпустив голую грудь симпатичной девушке, Лёва повернулся на шарканье ног. Он долго разглядывал не слишком дрезвыми глазами явление Фрола местной мафии. Потом поглядел настоящего панура телохранителя, затвернутого также в белую простынку, с голым торсом и кобурой, с торчащим из нее черным пистолетом, и попытался совместить в мозгу пространственно-временные координаты. «Чего это?» — не понял Лева, и, не обращая внимания на Валетова, подошел к охраннику. «Так я думал, что не заметил, как он вышел!» Начал оправдываться парень, пятясь назад. «Вот идиоты!» — воскликнул лёва и пинком отправил Валетова в глубокий бассейн. Тот с радостью воспринял ласки хозяина и, проплыв до другого конца, вылез с помощью небольшой лесенки и уселся на краешке. «Теплая водичка!» — улыбался он. «Как насчет перстня?» Тут же, забыв про Лену, Валетов начал разговор о собственных проблемах. «Я такого наглого первый раз вижу». Лева снова опустился в кресло, согнав с него развалившуюся девчонку и отправив ее в бассейн к Фролу. «Придумал-то ты здорово, только...» — Как обратно пойдешь? — Одежды-то нет. — нам мне принесет кто-нибудь? Вот, например, жена ваша. Лева помрачнел, а стройная, абсолютно голая брюнетка, выбравшись из бассейна, подошла к нему, уперев руки в боки. — Так ты говорил, что ты не женат. — Да не женат я! — воскликнул Лева. — Кого ты слушаешь? Придурка какого-то. Мы с ней не расписаны. — Ну, так ты же живешь с бабой, — продолжала ходить кругами девица. — Ну, живу с бабой, — бухтел лёва Потом воскликнул. — Господи, но кто ты здесь-то? Вон отсюда! Выгнав девок и оставшись, если не считать нагло забравшегося в подвальчик Валетова, Наедине с начальником производства живительного пива, Шмидт подошел к маленькому столику, Налил себе стопарик и отправил его по назначению. «Доволен?» Грустный Лева покосился на болтающего в воде ногами фрола. «Баб всех повыгонял». «Ты сам выгнал?» — не согласился Валетов. «Помнишь, что ты мне обещал?» Ты мне перстень обещал. Наглость, с которой напирал этот маленький битый солдатик, не могла уместиться в голове даже у привыкшего разруливать наезды Шмидта. Да лежит в целости твой перстень, успокойся. лёва подошел ближе и увидел, что Валетов также далеко не трезу. Слушай, Бараток, да ты пьян в дым? — А ты думаешь, на трезвую башку можно, завернувшись в простыню, звонить в калитку добротного коттеджа? — Петрович! — улыбнулся Лева, поглядев на толстого, пузатого, лысого мужика, развалившегося в жезлонге. — О! — отозвался Петрович, продолжая гладить воздух в том самом месте, где недавно была гибкая спинка блондинки. «Петрович, ну ты даешь!» — стал угарать Лева. «Ты прям как в том анекдоте. Она же убежала. Ты что делаешь-то?» Начальник производства, упившийся в немогу, прекратил двигать рукой и пробормотал. «Слава Богу, а И отключился. «Женщины и водка до добра не доведут». Наседателем тоном изрек Валетов. — Ну что, домой-то пойдем? — Да погоди, пошли выпьем еще. И они выпили. В два часа ночи, не обращая внимания на сосущих кровь насекомых, два человека, один из которых был еще молод и честолюбив, а другой мудр и влиятелен медленно переползали на четвереньках, через порог большого коттеджа, совершив немыслимо сложный переход босиком в одних простынках по улице. Когда они покидали вотчину Петровича, охранник, впускавший Валетова, уже увольнял себя сам со столь великолепной работы. Но проводив хозяина его гостя, удалившегося далеко не в цивильном костюме, Выдохнул с облегчением. «Теперь можно будет оправдаться, если Шмидт на трезвую голову начнет разбор полетов». «Нет, в натуре. Сами ходят туда-сюда, полуголые, в простынках, а потом мне претензии, почему я молодого в простыне на территорию пустил. Это уж вы сами должны решить, в каком виде по поселку перемещаться». Если из дома Петровича один охранник выпускал пьяных любителей сауны и девочек, то другой, когда провожал Валетова, крутил у виска. Но теперь он встречал уже не только самого Фрола, но еще и медленно бредущего хозяина. Подхватив Леву под руки, он потащил его к дому, где тот оттолкнул поддержку, И, самостоятельно вступив грязными ногами на натертый паркет, рухнул на миниски и, бормоча заранее подготовленную речь о прощении собственной души перед прекрасной Еленой, медленно пополз вперед, не забывая вытирать о простыню текущие от большой вины из носа сопли. Валетов, оказавшийся под крышей, тут же замер. Пришлось Васе перебрасывать его ножку через порог для того, чтобы можно было, наконец, закрыть дверь и закончить сегодняшнее гуляние. Валетов не видел, как Лена спустилась из своей спальни вниз и пыталась поднять стоящего на коленях и плачущего мужа. Прости, выл Лёва.